Глава одиннадцатая. Шон проснулся с сознанием, что что-то не так. Он попытался сесть, но боль остановила его. Ныли мышцы, саднили полузасохшие царапины и ссадины. Он застонал, и от этого заболели губы. Шон медленно спустил ноги с кровати и встал, чтобы осмотреть повреждения. Под волосами на груди виднелся темный отпечаток сапога Яна Паулюса. Шон осторожно пощупал вокруг него, проверяя, не сломаны ли ребра. Потом, убедившись, что здесь все в порядке, занялся ссадиной на спине, высоко поднял руку и внимательно осмотрел поврежденную кожу. Отлепил клочок шерсти от одеяла, потом встал и поморщился от боли в плече. Шон начал брониться, медленно, монотонно, и бронился все время, пока с трудом выбирался из фургона. Вся свита наблюдала за его выходом. Даже собаки казались встревоженными. Шон добрался до земли и попытался крикнуть «Какого дьявола?» и поспешно замолчал, потому что губы треснули, и из них пошла кровь. «Какого дьявола?» — сказал он, стараясь не шевелить губами. «Вы что, расселись, как бабы за пивом? Разве у вас нет работы? Хлуби, мне кажется, я послал тебя на поиски слонов». Хлубев встал и ушел. — Кандла, где завтрак? — Бежана, принеси горячей воды и зеркало для бритья. Шон сел в кресло и мрачно осмотрел в зеркале свое лицо. Если бы по нему пробежало стадо буйволов, ущерб был бы меньшим. — Ну, Кози, его лицо гораздо хуже, — успокоил его Бежана. Он так плох! — Шон поднял голову. — Я говорил с одним из его слуг. Он еще не вставал. Лежит и рычит, как лев в зарослях, но глаза у него закрыты, как у новорожденного щенка. «Скажи, Мбижане, скажи правду, как тебе драка?» Бежаны сел на корточке рядом с креслом Шона. Он помолчал, подбирая слова. «Когда небо с громом и копьями молнии посылает своих облачных чертей на вершины Дракенсберга, человек пугается». Когда два самца-слона бьются насмерть, на свете нет более великолепного зрелища. Разве не так? Шон кивнул, глаза его загорелись. Так вот он, поверь мне, все это детская игра по сравнению с вашей дракой. Шон слушал похвалы. Бижана отлично владел этим старейшим искусством зулусов и, закончив, посмотрел в лицо Шону. На этом лице было счастливое выражение. Бежан улыбнулся и достал из своей набедренной повязки листок бумаги. Слуга принес это из другого лагеря, пока ты спал. Шон прочел записку. Она была написана круглым женским почерком на правильном голландском языке. Шону понравилось написанное. Это было приглашение на обед. — Кандло, достань мой костюм и ботинки номер один. Он снова посмотрел в зеркало. С лицом мало что можно сделать, разве чуть подровнять бороду, но и только. Отложив зеркало, он посмотрел туда, где почти скрытые деревьями стояли фургоны Леруа. Бежаны и нес перед Шоном фонарь. Они шли медленно, чтобы Шон мог хромать с достоинством. Завидев их, Ян Паулюс с усилием встал с кресла и с таким же усилием поздоровался. Бежаны солгал. Если не считать отсутствие зуба, разницы между лицами не было. Упа хлопнул Шона по спине и сунул ему в руки бокал с бренди. Когда-то он был высоким и мощным, но двадцать тысяч солнц провялили его плоть, оставив только жесткие мышцы, обесцветили глаза, окрасив их в светло-зеленый цвет и сделали кожу жесткой и морщинистой, как шея индюка. Борода у него была светло-желтой, но вокруг рта еще виден был рыжий цвет. Он задал Шону три вопроса, не дав времени ответить даже на первый, и подвел его к стулу. Упа говорил, Шон слушал, а Ян Паулю сдулся. Упа говорил о скоте, об охоте и о землях на севере. Через несколько минут Шон понял, что от него и не ждут участия в разговоре. Несколько его робких попыток были погребены под лавиной слов Упы. Поэтому Шон только слушал. Отчасти Упу Отчасти негромкие голоса женщины у кухонного костра за лагерем. Однажды он услышал ее смех. Он знал, что это она. Звук был сочный и напоминал то, что он увидел в ее глазах. Наконец женщины закончили возню с едой и горшками, и уму подвела девушек. Шон встал и заметил, что Катрина высока, и плечи у нее как у мальчика. Когда она шла к нему, ее юбки на мгновение облепили ноги, он увидел, что ноги у нее длинные, Но ступни маленькие. Волосы темно-рыжие и связаны сзади в огромный пучок. — Медведь-драчун, — сказала Ума, взяв Шона за руку, — позволь представить тебе мою невестку. Генриетта, Вот человек, который едва не убил твоего мужа. Ян Паулюс фыркнул в своем кресле, и Ума рассмеялась. Ее грудь весело заколыхалась. — А это моя младшая дочь Катрина. Ты видел ее вчера вечером? Я ей нравлюсь. Ее пальцы в его руке, длинные, с квадратными подушечками. Шон рискнул улыбнуться. «Без нее я бы истек кровью», — сказал он. Она улыбнулась в ответ, но не губами. «Вы хорошо переносите боль, Минхейр». «Хватит, девочка!» — резко сказал Упа. «Иди, сядь рядом с матерью». Он снова повернулся к Шону. «Так я рассказывал тебе об этой лошади. Я сказал тому малому». Она не стоит и пяти фунтов, не говоря уж о пятнадцати. Посмотри на ее голень, Они тонкие, как спички. Тогда он, говорит, улечь ну, хочет, понимаешь? Говорит, пойдем, посмотри на седло. Но я-то видел, чего она стоила. Тонкая ткань блузки едва сдерживала бурные движения груди девушки. Шон подумал, что никогда не видел ничего более удивительного. Рядом с костром на козлах установили стол. Все, наконец, перешли к нему. Упа произнес молитву. Шон смотрел на него сквозь ресницы. Борода Упы дергалась, когда он говорил, и в одном случае он стукнул по столу кулаком, чтобы подчеркнуть перед всемогущим значение своих слов. Его аминь прозвучало так громогласно, что Шон едва сдержался, чтобы не зааплодировать. Упа утомленно сел. Аминь, сказала Ума и принялась раскладывать еду из котла размером с ведро. Генриетта принесла тыквенные оладьи, а Катрина нарезала ломти свежего хлеба и положила каждому на тарелку. Наступила тишина, прерываемая только звоном металла фарфор и громким сопением Упы. Мевро Я очень давно не ел ничего такого вкусного!» Шон хлебом вытер последние остатки соуса с тарелки. Ума улыбнулась. «У нас еды вдоволь, Минхейр. Я люблю смотреть, как ест мужчина». Упа был знатным едоком. Мой отец позволил ему увести меня, потому что не мог прокормить его, когда тот приходил ухаживать. Она взяла тарелку Шона и снова наполнила ее. «Ты похож на человека, который хорошо ест». «Обычно в компании я ем больше всех», — сказал Шон. «Неужели?» — впервые заговорил Ян Паулюс и протянул свою тарелку Уме. «Ложи мне еще, мама. Я сегодня голодный». Глаза Шона сузились. Он подождал, пока Ян Паулюс поставит перед собой тарелку, потом взял вилку. Ян Паулюс сделал то же самое. «Замечательно», — довольно сказала Ума. «Снова здорово. Упа, сходи, подстрели пару буйволов. Нам не хватит на обед». «Ставлю саверен на Яна Паулюса», — бросил жене вызов Упа. «Он ест, как орда термитов. Если больше ничего не будет, он съест парусину с фургонов». «Хорошо», — согласилась Ума. — Никогда не видела, как ест этот уволень, но в нем много места, которое нужно наполнить. — Твоя шерстяная шаль против моей зеленой шляпки, что Ян Паулюс, сдастся первым, — шепотом сказала Катрина невестке. — Прикончив жаркое, Ян не примется за противника, — хихикнула Генриетта. — Шляпка у тебя красивая. Принимаю пари. Ума отмеряла порции со справедливой точностью. Шон и Ян Паулюс сидели против друг друга и ели. Разговор за столом стих. «Еще!» — каждый раз спрашивала Ума, и они смотрели друг на друга и кивали. Наконец ложка царапнула опустое пустое дно котла. «Все кончилось, дети мои. Придется устраивать еще один раунд». Шон и Ян Паулюс сидели неподвижно, глядя в свои тарелки. Ян Паулюс икнул. Лицо его скривилось, и он ушел в темноту. «Ага! Слушайте, слушайте!» — сказала Ума. Все прислушались, потом Ума рассмеялась. «Неблагодарный!» «Так он относится к моей еде!» «Где твой Саверен, Упа?» «Подожди, жадная старуха, игра еще не кончена!» Упа повернулся и посмотрел на Шона. «Похоже, твоя лошадь вот-вот лопнет!» Шон закрыл глаза. Отчетливо было слышно, как тошнит Яна Паулюса. «Спасибо за...» Договорить он не успел. Ему хотелось оказаться как можно дальше отсюда, чтобы девушка его не слышала.